Глава четырнадцатая. Соня жила в доме старой постройки, расположенном недалеко от больницы. Доехали с комфортом, потому что оказалась подруга на машине и отлично водит. «Недавно купили», — похвасталась Соня, когда усаживались в салон. Кредит, правда, пришлось брать, но ничего. Спустя полчаса уже въезжали в уютный зеленый дворик и тормозили у одного из подъездов. «Ну вот, Марин, проходи». Сняла обувь и прошла вглубь, осматриваясь по сторонам. Квартира оказалась двухкомнатной, не очень большой, но уютной. Сама делала ремонт. Как тебе? Спальня и гостиная? Ну, нам вдвоем хватает. Здорово. Ну, Мариш, приходи на кухню. Сейчас накроем на стол, достану винишка. Ты как? Давай. Легко согласилась я, хотя мне было хорошо и без алкоголя. Пока мыла руки, подруга успела накрыть на стол. Мы сели, Соня разлила вино по бокалам и один протянула мне. «Ну, за встречу!» «За встречу!» «Пока мы его нет, расслабимся. Я вообще тут решила худеть, не есть после семи, но можем себе позволить раз в год». «Мы выпили и закусили». «Как оказалось, погулять он любит. И выпить в компании, ну, я тебе уже рассказывала». Продолжила Соня. «Пожалела сто раз уже, что с ним связалась, но куда деваться, Марин?» Тут как-то все устаканино. квартира, опять же, его, а не моя. Работа постоянная, слава богу, а так свекровь быстро выгонит. Где еще найдешь? Ну да. В общем, вот так. Скандалы я ему, конечно, закатываю, чтоб особо не расслаблялся, и он даже обещает прекратить эти свои похождения. А потом пройдет неделя другая и снова рыбалка. Знаем мы эту рыбалку. Еще б хоть в постели от него был толк, а то так. И она махнула рукой. «Марин, давай еще выпьем». Соня вздохнула и налила по второму бокалу. Через десять минут я уже клевала носом. От выпивки и еды, и от того, что вдруг наступила такая неожиданная передышка, в тот момент, когда я уже совсем отчаялась, меня тут же потянуло в сон. Сонины слова долетали, словно из тумана, а мне было просто хорошо, как не было уже давно. «Марин, ну а теперь ты расскажи, что там у вас». «Мой парень сбежал», — сказала и вздохнула. Сонь почти полгода были знакомы, жили вместе, а оказалось, что играет. Наделал долгов и бросил. «Ого, ну блин, а ты что?» «А я вот скрываюсь, пришлось уехать из города». «Тебе что, угрожали?» «Да, требовали все вернуть, только денег таких у меня нет». «Блин, ну и дела». «Да». Про Руслана я рассказывать не собиралась, потому что как про такое расскажешь? А я еще своим недовольна, когда у тебя все гораздо хуже. Вообще все они. Это точно. Марина искать не будут? Не знаю. Повезло, что вы хоть не были официально женаты, а то бы не отстали точно. Я слышала, там такое бывает. Может быть тебе вообще нельзя устраиваться по паспорту. В миг найдут. «Сонь, да знаю, а что делать? Другого-то нет. Хорошо, вообще есть хоть какой-то. Надеюсь, что не будут искать». «Так, стоп, сиди здесь. Я на секунду к соседке». Соня вскочила из-за стола, я прикрыла глаза и, кажется, задремала. «Марина, отличная новость! Вот!» Соня вернулась и плюхнула передо мной бумажку с номером телефона. «Что это?» Соседка Ирка работала недавно в ресторане, в очень дорогом месте. Правда, уволилась сейчас, но неважно. Там страшная текучка, и работа тяжелая, придираются, конечно, и платят не ахти как. А штрафовать могут. Но зато устраивают неофициально на стажировку, и можно хорошо заработать на чаевых. А еще лучше, пока будешь стажироваться, с кем-нибудь познакомься. Она говорит, там сплошь бизнесмены, даже известные люди заглядывают. Марина, это твой шанс. Что? «Ну, найти спонсора. Это мне не светит или его нырке а с твоей-то внешностью, Марин. А крутишь такого, и никакие коллекторы не страшны. А к нам еще успеешь устроиться, как скажешь, так в любой момент. Только у нас в больнице так и присидишь до пенсии, если раньше не найдут. А тут такой шанс. Может, достаточно будет повертеться там пару недель». Взяла телефон и покрутила бумажку в руках. В словах Сони был определенный смысл. Естественно, не в той части, что я буду искать спонсора, а в той, что неофициальное трудоустройство — это гарантия моей безопасности. Скажем так, не стопроцентная, но шансы остаться незамеченной в этом случае будут намного выше. А потом пройдет время, и про меня тем более никто не вспомнит. Он не вспомнит. «Завтра позвоню им», — решила я. «Правильное решение. Давай выпьем за успех. А с квартирой тоже решим». «Пока мой не вернулся, поживешь здесь, а потом отправим тебя на дачу. Там, правда, нет отопления, и добираться до города почти два часа, но до зимы еще далеко, а ездить не проблема. Помнишь же, как мы катались на учебу кто-откуда, и ничего?» «Спасибо тебе, Сонь». «Да ладно, не за что». Наутро чувствовала себя свежей и отдохнувшей, несмотря на вчерашнее застолье, а настроение было отличным. Соня спала в соседней комнате, в спальне, а мне постелила на диване в гостиной, где я смогла отлично выспаться. Не ожидала, что решится вопрос еще и с жильем. От приятных мыслей хотелось петь и танцевать. Прошла на кухню, прикрыла за собой дверь и набрала номер. Меня тут же пригласили на собеседование. Видно, текучка и впрямь большая. Оставила записку, куда я поехала, привела себя в порядок и вышла из дома в самом приподнятом настроении.